Таким застали его в первые месяцы 1909 года. Хотя единственным основанием для злословия оставалось то, что он ежедневно сидел в парикмахерской и болтал с приезжими, и не было никаких доказательств, что он хоть раз виделся с дочкой парикмахера. Я обнаружил злонамеренность этих сплетен. В Маконде все знали, что дочка парикмахера не выйдет замуж. Потому что целый год её преследовал дух. Невидимый возлюбленный кидал пригошни земли ей в тарелку, мутил в корчаге воду, то манил в парикмахерской зеркала и бил девушку так, что её лицо запухало синяками. Напрасны были старания упрямца, не помогли ни церковные покровы, ни сложный обряд лечения святой водой. ни священные реликвии, ни заговоры, совершаемые с драматическим усердием. В качестве последнего средства жена парикмахера заперла одержимую дочь в спальне, разбросала по комнате рис и отдала ее на одинокий и безмолвный медовый месяц невидимому любовнику, после чего даже мужчины в Макондо поверили, что дочка парикмахера зачала. Не прошло и года, как вселения перестали ждать чудовищного события её родов, и общественный любопытство получило другое направление. Заговорили о любви доктора к дочке прихмахера, хотя все знали наверняка, что одержимая запрётся в комнате и скорее рассыплется в прах, чем осчастливит браком кого-либо из своих претендентов. Поэтому я был уверен, что это необоснованное предположение. а издевательская шутка, пущенная со злым умыслом. В конце 1909 года он еще ходил в парикмахерскую, а люди судачили, говорили о свадьбе, как о деле решенном, хотя никто не видел, чтобы девушка при нем появлялась в зале и не мог утверждать, что у них был случай перемолвиться словом.